Глава 10. Алла Абельгнец. Я дочитал очередную страницу и принялся за следующую. Стоило отдать Стефану должное, он провёл серьёзную работу, собирая и систематизируя информацию, пусть даже и общедоступную. Список организаций и проектов при ближайшем императорском роду с подозрительными или просто интересными фактами о них получился достаточно длинным. Ничего удивительного. Богатейший торговый род просто не мог ограничиться владением всего лишь несколькими предприятиями, вне зависимости от размеров и прибыльности последних. Тщательное изучение этого списка становилось для меня приоритетным на ближайшие дни. После неудачного проникновения во дворец требовалось подобрать новую цель. Должен же я иметь на руках хоть какой-то козырь к тому моменту, когда окружающим станет известно, кто именно прибрал к рукам запрещённое оружие. Сзади тихонько подошла Сильвия и принялась массировать мне виски. Я ещё не устал и не нуждался в подобном расслаблении, но её забота была приятна. "Не расстраивайся", шепнула она. "У всех случаются неудачи". "Знаю, но меня злит не само отсутствие успеха, а моя излишняя самоуверенность". Из всех принятых решений единственным верным был перенос операции с пятницы на субботу. Хоть в академию с утра отправляться и не пришлось. Зато теперь ты знаешь, в чём была твоя ошибка, и учтёшь её в следующий раз. Так опыты и приобретается. Я ничего не ответил. Мы застыли на некоторое время, я сосредоточенно читал, пытаясь додумать ненаписанное, она обнимала ладонями мою голову. А потом кто-то забарабанил в дверь. разрушив хрупкую прелесть нашего молчаливого единения. «Открыто!» — моя наставница по боевым искусствам с легким вздохом убрала руки и отошла назад, усевшись на краешек кровати. «Добрый день, шеф!» — вошедший в комнату Штефан выглядел удивительно бодрым. «Я к тебе по личному делу». «Мне уйти?» — спросила Сильвия, не спеша, однако вставать. «Если только шеф стесняется!» — съехедничал Цванг. «Не стесняюсь», — проворчал я. «Что там у тебя личного? Опять напился и полтысячи золотых спустил?» «На этот раз всё гораздо хуже. Я пришёл просить у тебя руки Рикки». Сильвия присвистнула. «В смысле?» — непонимающе переспросил я. «В смысле, жениться на ней хочу». «А ко мне почему пришёл? В конце концов, ты ведь собираешься жениться на ней, вот у неё и проси руки, я здесь при чём?» Ты как будто её первый день, знаешь, делано удивился Штефан. Как думаешь, к кому она меня отправит, стоит только заикнуться о свадьбе? Если не догадываешься, то могу пояснить. К своему господину, без разрешения которого она даже спать вовремя не ложится. Я всего лишь решил сократить работу ногами и начать сразу с тебя, сэкономив немного времени. Эм, доводы моего друга были логичны, но это не делало их менее смущающими. Я не считал себя вправе давать или не давать какие-то разрешения, тем более настолько сильно влияющие на личную жизнь других людей. И всё-таки это же её выбор. Пусть и принимает решение сама». «То есть я могу передать ей, что ты возражений не имеешь, правильно?» Штефан смотрел выжидающе. «Да». «Вот и прекрасно. Переходим к следующему пункту». Я человек не ревнивый, но предпочитаю, чтобы жена проводила ночи в моей постели, а не в чьей-то ещё. Поэтому по этому поводу шеф, у тебя возражения будут? М-м. Я вдруг понял, что ещё немного Ирикка перестанет со мной спать. Обидно. С другой стороны, мой друг был в своём праве. Да и альтернатива у меня есть. Я оглянулся на Сильвию. Приятная альтернатива. Знаешь, Стефан, Ты извини, если я повторяюсь, но решение об этом опять-таки принимает она. Я не могу заставить её быть тебе верной. Могу только пообещать, что не буду пытаться соблазнять твою жену. Сойду для начала. А сейчас, если ты шеф не против, пойду обрадую девушку. Наверное, мне стоит нанести кому-нибудь дружеский визит. Прямо сейчас пробормотал я, как только дверь за Шефеном закрылась. Возможно, это было малодушно, но ждать появления редки и сопутствующего ему града вопросов совсем не хотелось. Сильвия, ты со мной? Нет, я не хочу пропустить такое событие. В её глазах плясали озорные огоньки. Но тебя прикрою, даже рыжую предупрежу, чтобы ты лишней минуты на сборы не тратил. Спасибо, пробормотал я, направляясь к шкафу с одеждой. Рикардо Асанана Горничная. Горничная задумчиво вертела в руках непромокаемый плащ с меховым подбоем, мучительно пытаясь решить, как же с ним поступить. До конца не отчищенное пятно на рукаве и два небольших шва на левом боку делали одежду полностью непригодной для использования её таким высокородным аристократом, как ла Абель. Это с одной стороны, а с другой, плащ прекрасно подходил для ночных вылазок, и выбросить она его Такой поступок может быть расценен как излишне вольное распоряжение имуществом господина. Стоила качественная работа портного недёшево. Но не следовало забывать и о том, что гнец иногда доставал верхнюю одежду самостоятельно и мог в благородной рассеянности надеть повреждённую и починенную вещь, отправляясь к кому-нибудь в гости. Хм, я и не предполагал, что у тебя есть фетишистские наклонности. И ладно бы ты нижнее бельё так к себе прижимала, но плачь. Что тебе надо? Отвечать на очередное идиотское замечание заглянувшего в гардеробную Цванга девушка не собиралась. Пришёл поискать у тебя немного сочувствия. Так надоело вставать ни свет ни заря и готовить себе завтрак самостоятельно, что у меня родился великолепный план, как избежать столь жестоких страданий. Я решил переехать к вам, но для этого мне нужна твоя помощь. Опущу вопрос, зачем ты вообще здесь нужен, и задам только два других. Рикка повернулась к Штефану. С чего ты решил, что я буду тебе помогать? И что ты хочешь, чтобы я сделала? Тебе не кажется, что твой второй вопрос намекает на бессмысленность первого? Так что позволь его проигнорировать. Что же касается остального, то от тебя требуется самое малость сказать да в ответ на моё предложение. Что за предложение? и какое отношение к нему имеют завтраки и переезд в дом господина Абеля? Завтраки имеют самое прямое отношение. По моим наблюдениям, в этом доме женщины кормят мужчин, а значит, стоит только переселиться, и я смогу навсегда забыть о пережаренной яичнице собственного приготовления. А что до предложения, то оно достаточно простое. Выходи за меня замуж. «Что?» — потрясенно выдохнула Рикка. Ее маска невозмутимости разбилась в дребезги. Видишь ли, мне подумалось, что родственные отношения с кем-нибудь из жильцов лучший способ застолбить за собой одну из гостевых комнат. А билет падает, так как он мой шеф, а я против сексуальных связей с начальством. Да и ориентации не позволяет. Сильвия меня пугает. С рыжей нельзя спорить, так как она заведует кухней, и именно от её расположения зависит качество питания. А что же это за семья, в которой муж всегда соглашается с женой? Остаёшься только ты. Ты с ума сошёл? За время длинной тирады Штефана девушка успела немного успокоиться и постаралась взять себя в руки. Нет, если бы сошёл с ума, то прекратил бы смеяться и начал говорить исключительно серьёзно, а так как я в своём уме и собираюсь фактически отдать себя в рабство женщине, перемежающей одно доброе слово в мой адрес тремя злыми, то немного мандражирую, но без всяких шуток. Ты выйдешь за меня замуж? Крайне желательно сейчас сказать: "Да". Они что, как в прошлый раз? Нет, ты все-таки сошел с ума, Штефан. Ты вообще представляешь, о чем просишь? Такого Рикка от Сванга никак не ожидала. Нет, его чувство юмора, пусть и не всегда своевременное, и острый ум привлекали девушку. Но выходить за него замуж? Да у нее же обязательств на двух человек хватит. Представляю, не вчера родился. Я предана своему господину. Я тоже. Причём он у нас один на двоих. Ну так иди к нему и спрашивай, что он думает о твоём предложении. Только оттуда. Он считает, что решение должна принимать ты, но в принципе не против нашей свадьбы. Да? Рикка прищурилась. А ты знаешь, что я с ним сплю. Может, хоть такое откровение заставит этого разгильдяя отнестись к своим собственным словам серьёзнее. Ага, Стефан кивнул. Но он обещал больше к тебе не приставать. Если ты выберешь меня, разумеется. Он мог просто тебя неправильно понять или проявить минутную слабость. Рикка уже и сама понимала, что просто ищет отговорки, боясь принимать решение. Мог, но я знаю шефа. Он хороший человек. И пояснить ему, что именно имелось в виду, не проблема. Так что на твой выбор его возможное недопонимание влиять не должно. Абель терпеть не может, когда кто-то пытается ущемлять его свободу, и сам поступать подобным образом тоже не станет. Всё равно. Я не знаю, что мне придётся делать в будущем, так что соглашусь на замужество только при одном условии. Ты не интересуешься теми мужчинами, которые у меня будут. Со своей стороны могу пообещать не интересоваться твоими женщинами. Рикка постаралась, чтобы её улыбка получилась как можно более циничной. Лучше пообещай не интересоваться объёмом выпитого. Это поактуальнее будет. А то шеф столько времени мне на сон оставляет, что сил на женщин не остаётся. «Уже почти полгода один сплю». «Полгода? С лета?» — Рикка прищурилась. «Я её знаю?» «Вот, я ещё и не сказал ничего, а уже вопросы посыпались, так что обещай лучше про выпивку, может, хоть выполнишь». «Ты не ответил?» «Клятвенно обещаю выдать тебе все подробности сразу после свадьбы». «Да что ты пристал с этой свадьбой?» — взорвалась Рикка. «Я обещание служить господину давала. Знаешь, что для меня это значит?» Знаю, тихо и очень серьёзно ответил Штефан. Я твоё секретное личное дело читал и семьёй интересовался. Тогда, ещё 3 года назад, без всякой задней мысли, просто чтобы знать, с кем работаю. Он взял оцепеневшую девушку за руку и притянул к себе. Поверь мне, я много чего о тебе знаю, и предложение делаю не просто так. В голове Рикки словно что-то щёлкнуло. Лицо Стефана вдруг стало двоиться и расплываться, на глаза девушки навернулись слёзы. Она попыталась ответить, но непослушные губы только пробормотали что-то неразборчивое. "А?" переспросил Цванк. "Что ты сказала?" "Да!" рявкнула Рикардо. "Я сказала да! Демоны тебя поберят, тупой бесчувственный мужилан!" Разрыдавшаяся девушка прижалась к груди Стефана, пряча от него мокрые глаза. Она не видела с легка недоумённого выражения на лице мужчины, только чувствовала, как его сильные руки прижимают её к себе. "Олла, Абельгнец. Мы с Миккой покинули дом в спешке. Наёмную карету вызывать не стали, опасаясь потратить на ожидание слишком много времени. Личные тоже решили не пользоваться, чтобы шумом не привлекать внимание Рикки". И только потом мне вспомнилось, что не я сам, не моя рыжая телохранительница управлять транспортным средством не умеем. В общем, классический пример того, как происходит незапланированное бегство. Пусть даже это всего лишь бегство от собственной горничной. Отойдя на значительное расстояние и свернув на соседнюю улицу, я наконец почувствовал себя в относительной безопасности и задумался, а куда собственно направляюсь? Наносить сегодня визит Динова не хотелось, мы и так видимся с ними каждый день в академии. К тому же, в последнее время меня стало излишне утомлять Кристина, уделяющая слишком много времени разговорам о замужестве. Я даже начал подозревать её в намеренном искажении некоторой информации, особенно после того, как Кристофер принялся широко улыбаться в ответ на каждую попытку дружески приветствовать его сестру, популярным среди аристократической молодёжи образом К сожалению, девушка была моим основным источником знаний о современном неформальном этикете. Другого учителя взять неоткуда. не откуда. Не сокол же просить о знакомстве с нужным человеком. Хотя, а почему бы и нет? Я тщательно обдумал последнюю мысль и неожиданно принял решение. Едем к Мелли. Господин Абель мигко неуверенно коснулось моей руки. Да? Я переключил своё внимание на горничную. запах. Она не смотрела на меня, крутя головой по сторонам. Я почуяла запах. Он слабый и смешивается с другими, но это точно тот самый запах. «И?» Я чувствовала чей-то запах дважды. Первый раз где-то недалеко от нашего дома, но я не помню точно где. А второй во дворах, рядом со стоянкой кареты. Когда вы вчера в то самое время лазили. Третий — сейчас. Меня прошиб холодный пот». Кто-то следил за мной. Следил в то время, когда я пытался проникнуть во дворец. Многого он увидеть не мог, но и немногого вполне достаточно, чтобы его начальство сделало соответствующие выводы. Доложиться за минувшие полдня неизвестный шпион наверняка успел, и наша судьба теперь зависела от двух факторов: что именно он видел и на кого работает. Я активизировал свой следящий артефакт добавил к нему мощное наблюдающее заклятие и принялся осматривать окрестности, не прекращая размышлять над услышанным. Судя по словам Мики, неизвестный крутился вокруг нас не первый день. То есть его присутствие не являлось следствием моей вчерашней неуклюжести. Уже плюс, первый и, к сожалению, последний. Вряд ли этот человек работает на Сокола. Раньше агентов Гнеша Камика не замечала, а повода подозревать их в резком ухудшении качества работы у меня не было. Кто у нас ещё страдает любопытством? Да кто угодно, начиная от моей семьи и заканчивая какой-нибудь строящей далеко идущие планы девицей, нанявшей частного работника для выяснения моих привычек и дневного расписания. А что? Вполне себе версия пожилуй самая желанная из всех, и потому маловероятная. Также не стоит сбрасываться со счетов службу безопасности дворца, ведь далеко не все сторожевые заклятия активируют тревожные сирены. Меня могли засечь ещё при первой попытке перебраться через стену воздушного порта Дома Весов, и теперь мягко ведут, пытаясь разобраться, чего мне от них надо и как реагировать на такого странного разведчика. Вопросы, вопросы и все без ответов. Ни одной сносной идеи в голову не шло. Заклятия тоже не показывали ничего подозрительного. Значит так, обратился я к Мике. Ведём себя как обычно, делаем вид, что ничего не заметили. При первой же возможности попытаемся захватить наблюдателя и выяснить, кто он такой и что ему надо. Поняла, кивнула девушка. А теперь ищем карету и едем к Мелисанге. Карету мы искали долго. Вернее, не искали, а шли к месту стоянки. Обычно незанятые экипажи ожидают клиентов или на специальных под дворьях, или на небольших площадях, которых в городе достаточное количество. Вот только живу я в богатом районе, где таких площадей нет. Сдешние обитатели вызывают транспорт либо при помощи зова, либо специальным заклятием, специфическим для каждого отдельного города и гильдии извозчиков. Зовом я пользоваться не мог, а заклятия не знал. Оно было частью обслуживающих систем дома и никогда меня особо не интересовало. Вот и пришлось шагать по лужам. Хорошо ещё дождя не было. Хотя насчёт дождя я поспешил. Он успел начаться прежде, чем мы доехали до скромного поместья Гнездо, и не только начаться, но и превратиться в мощный ливень. В итоге, стоя в прихожей дома Сокола, уже избавившись от верхней одежды и вытирая волосы поданым слугой полотенцем, Я с грустью смотрел на намокшие почти до колен брюки. Позвольте предложить вам халат и табель, и вашей спутнице тоже. А пока мы будем пить чай, одежду просушат и приведут в порядок. Из-за широкой спины держащего ещё одно полотенце слуги показалась Зиона, первая жена хозяина дома. Она знала, что Мика моя служанка, но по сложившимся здесь правилам относилась к ней почти как к равной. Если вы считаете уместным принимать нас в подобном виде, то я не стану отказываться. Мика думаю тоже. Мне понравилось предложение, хотя в каком-нибудь другом месте оно могло показаться не совсем приличным. У нас встречают подобным образом всех друзей семьи, приветливо отозвалась женщина. Хм. Интересное замечание с её стороны. Польщён. Правда, я так и не понял, когда успел стать другом семьи. Поясните? Конечно, Вы близкий друг Мелли. Скажу даже больше, вы ее единственный друг, если не считать меня и нашего с ней мужа. Ингви тоже вас ценит. Не уверена, что такое отношение можно назвать дружбой, но оно далеко от безразличия. Можете считать это уважением. Или интересом, как больше нравится. Она замолчала и склонила голову на бок с улыбкой, наблюдая за моей реакцией. Пока я насчитал одну женщину, с которой действительно дружу, И одного мужчину, с которым ни при каких обстоятельствах не захотел бы ссориться. Осталась ещё одна женщина, не так ли? Зиона улыбнулась чуть-чуть. Со мной всё просто. Мы с Мелисандой имеем очень схожие взгляды, в том числе и на то, каких именно людей нам хочется видеть рядом с собой. Вот и получается, что нас с вами от дружбы, ну или как минимум добрых приятельских отношений отделяет лишь недостаток совместно проведённого времени. Э-э, благодарю, Больше мне сказать было нечего, не возражать же ей в самом деле. О, у нас сейчас будет прекрасная возможность проверить моё предположение. Милли не будет ещё часа два, Инги тоже. Остаюсь только я. Надеюсь, вы не бросите меня в одиночестве и не сбежите под дождь. Ни в коем случае поспешил заверить её я. Конечно, ехали мы к Мелисанде, но общество первой жены Сокола привлекало гораздо больше, начинавшиеся за окном грозы. Тогда пойдёмте. Я покажу, где вы можете переодеться. Женщина поманила нас за собой и прошу, не смотрите на меня как на шпиона. Даже не думал. Мы пошли за ней. Разве значит ваша скованность имеет другие причины? Расскажите. Знаете, я работаю секретарём Ли Каласа, являюсь женой Ингви и вожу знакомства с множеством аристократов. Поверьте, я умею хранить чужие тайны. Простите, если я невольно обижу вас своим высказыванием, но такое умение ничего не значит, если оно не дополнено соответствующим желанием. Считайте, что у меня есть желание. Зиона на ходу повернула голову, бросив на меня странный взгляд, который я затруднился охарактеризовать каким-то определённым образом. Во всяком случае, желание подружиться с вами. Не выдавайте мне важных тайн, а мелкие я сохраню не хуже Мелисанды. даже лучше, учитывая, насколько разница нас опыт в подобных делах. Хм, разделяете позицию Мелли в этом вопросе? Звучало вполне правдоподобно. Вряд ли Сокола настолько интересовали всякие мелочи, чтобы он позволил себе превращать собственную жену в шпиона, рискуя её репутацией. Скорее, она мою. Всё же я вышла замуж раньше. Тогда, может быть, вы сможете мне помочь в одном щекотливом деле? в мою голову пришла интересная мысль. А именно, видите ли, я плохо разбираюсь в тонкостях общения, и от меня частенько ускользает второй смысл многих речей. Не поделитесь ли вы со мной опытом, на что нужно обращать внимание сначала, а на что потом? Вы мне льстите, считая знатоком психологии и великой интриганкой, но чем смогу помогу? Прекрасно. Я неожиданно обзавёлся ещё одной крайне полезной учительницей. Секретарь Ли каласа просто обязана была разбираться как в формальной, так и в неформальной речи. Кроме того, что гораздо более важно, я получил возможность продемонстрировать Соколу своё глубокое доверие, не выдавая при этом ничего важного. Хороший встречный шаг после того, как он мне фактически подарил планы дворца и помог свести целый ряд полезных знакомств. Лу Мелиссанда Гнешек, старшая наставница. Оказавшись дома, Меллис силой захлопнула за собой дверь и не сдержала облегчённого полувздоха плюс стона. Проклятая гроза, мало того, что струи дождя хлестали с огромной силой, так и норовя вбить бедную женщину в землю, так ещё и ветер постоянно менял направление, словно специально задавшись целью свалить её с ног. Безумная погода пожаловалась в пространство Мелисанда, стаскивая с себя насквозь промокший плащ и швыряя его в угол. Следом за ним полетел такой же мокрый свитер. И когда только эта зима закончится, госпожа Мелисанда, не могли бы вы не разбрасывать вещи? Я всегда готов принять их, даже если на минуту запаздываю к дверям. Вышачивший в прихожую широкоплечий седой слуга укоризненно покачал головой. Ой, прости, Рейнальд. Мелисанда покраснела. «Никак не привыкну к тому, что кто-то подбирает одежду за меня. Я сейчас». Она шагнула к плащу, но мужчина оказался быстрее. «Не стоит вам делать работу с лук, госпожа. Иначе получится, что мы зря получаем за нее деньги. К тому же в доме есть гость, который может неправильно понять ваше желание быть самостоятельной». «Гость?» Мелли скривилась. «А я так мечтала о ванне». «Господин Гнец беседует с госпожой Зионой уже почти два часа и не выказывает никаких признаков недовольства. Думаю, он согласится подождать еще. Если вы посетите ванную комнату для того, чтобы помыться, а не временно переселитесь в нее, как обычно любят поступать женщины». «Старый ворчун!» — Мелли показала слуге язык. «Передай Абелю и Зионе, что я сейчас спущусь. Только волосы выжму». Она стрелой пронеслась по дому, оставляя за собой мокрые следы. Скинула одежду в большую корзину, стоявшую в ванной комнате, намотала на волосы сухое полотенце, потянулась было к халату, но, поколебавшись немного, плюнула на всё и залезла под душ. В конце концов, она женщина и не может выйти к гостю в таком виде. Абель просто обязан понять её. Спустя полчаса Мелисанда всё-таки спустилась в гостиную, укутавшись в тёплый халат. Хотя, судя по увиденному, могла и не торопиться. Абиль с Зионой обсуждали цены на зерно в текущем сезоне и их зависимость от стоимости перевозки. Как ни странно, тема, похоже, была интересна обоим. Развлекайтесь тут без меня, Милли забралась с ногами в свободное кресло. Что-то вроде того отозвалось Зиона. Обсуждаем с Абилем ценовую политику дома Золотого колоса. Везёт же некоторым, а меня этот эксплуататор, прикидывающийся любящим мужем, сегодня совсем загонял в Подарил утром букет цветов, усыпляя бдительность, а затем попросил о помощи. Я дура и согласилась. Зиона засмеялась, явно поняв, о какой помощи шла речь. Абель лишь недоуменно моргнул пару раз. «Тебе смешно», — укоризненно проворчала Мелли, — «а я целый день по городу моталась, несмотря на выходной». Она повернулась к другу. "Представляешь, а бельмой муж решил совместить подготовку к празднованию Нового года с экзаменацией своих сотрудников, отправленных ко мне на курсы повышения квалификации. Они то в городской арсенал пытались проникнуть, то трибуну, с которой Лекалас выступать будет, укрепляли, то группам стражей, следящим за порядком, связь перекрывали, а я, как их наставница, должна была повсюду за своими учениками мотаться. И ладно бы только это. Нет," Ингли прислал ещё человек 20 магов наблюдать за нашими действиями. Так эти наблюдатели меня вопросами просто замучили. Ну-ну, не страдай, попыталась утешить её Зиона. Обычный внеплановый рабочий день. Могло ведь быть и хуже. Куда уж хуже? Он разве что с фейерверками нас возиться не заставил, а алхимикам доверил. Считай, произошедшее платой за возможность нормально встретить Новый год. Если Ингви проведёт все подготовительные мероприятия сейчас, то на всё время праздника в службе безопасности академии будет командовать Уильям, а не наш муж. Главное, чтобы ему самому не захотелось найти какое-нибудь занятие подальше от нас и поближе к академии. Мелли уже совсем не обижалась, но и сдаваться просто так, признавая возможную правоту Ингви, не собиралась. К тому же ты, Зиона, ещё не всё знаешь. Ему мало той работы, что я уже делаю. Он хочет заставить меня спроектировать целую систему наблюдения на основании того амулета, который придумал Абель. Кстати, женщина снова перевела взгляд на гнетца. Ты просто обязан мне помочь. С проектированием секретной линии безопасности? Юноша вздёрнул бровь. Ага, кивнула Мелисанда. Ингри уже согласился. К тому же, мне всё равно бы потребовался консультант. Надо оценить эффективность использования обученных психо вместо обычных наблюдателей. Считай, что уже оценил, Гнец хмыкнул. Абсолютно неэффективно. Психо до третьей ступени никаких преимуществ в использовании моего заклятия не имеют, да и с более квалифицированными ситуацией особенно лучше не станет, учитывая объёмы информации, которыми вы собираетесь оперировать. К тому же, если хочешь знать моё мнение, ничего хорошего из вашей затеи не выйдет. Почему? Модифицированные мной заклятия наблюдения трудно обнаружить, но они вовсе не невидимы. Любой лазутчик сначала понаблюдает за охраняемой территорией, а только потом постарается на неё проникнуть. Так что он наверняка обнаружит чары и проскользнёт между двумя срабатываниями. Вот, Мелли подняла вверх указательный палец. Вот для этого ты мне и нужен, показывать уязвимости будущей системы наблюдения. Ну, Абель, ну помоги бедной девушке, закончила она. Исключительно консультациями, редкими, отрезал Гнец. Ты моя подруга, но тратить много времени на практически бессмысленный проект, я не хочу. А если я уговорю мужа пустить тебя на те курсы, которые ведут для его сотрудников? Мелиссанда очень хорошо знала, чем можно зацепить Абеля, и видя, как он заколебался, поспешила добить. Кстати, на моих лекциях ещё и слушатели оптом делятся практическим. Ладно, вздохнул Гнец. Было видно, что он не очень рад, но отказаться не в силах. Я помогу. но хочу получить полную копию проекта, пусть даже неудачного. — Договорились! — Мелли захлопала в ладоши. — Абель, ты просто прелесть! Давид Риттершантс задумчиво смотрел на лежащее перед ним письмо, игнорируя остальные бумаги. Он никак не мог понять, что же хотел донести до него Фрост. А может, он зря ломает себе голову, и эта бумага всего лишь промежуточный отчет о проделанной работе? Да нет. Эбенезер слишком умён, чтобы совершить подобный глупый поступок. Он получил капитанский чин не за красивые глаза и вовсе не благодаря протекции, как считают некоторые. Должность? Да, такие должности просто так не раздают. А вот чин личная заслуга, просто. Пусть даже он сам считает иначе. Так что банальным отчётом в очередное письмо быть не может. Новый начальник службы безопасности летнего дворца пытался что-то донести до Давида, что-то такое, что нельзя ни не доверить бумаге, ни передать с курьером. Наследник императора достал из верхнего ящика стола флакон с прозрачной жидкостью и аккуратно отмерил 20 капель в свой полупустой бокал с вином. Посмотрел на рубиновую жидкость, совсем недавно бывшую прекрасным напитком, и заранее поморщившись, выпил. Окружающий мир вдруг стал болезненно резким. Легкий сквознячок противно зашипел, струясь по над полом тонкими струйками, а шелковый халат неприятно облепил тело. Несколько секунд, и ощущения вернулись в норму. Давид осторожно открыл предусмотрительно зажмуренные глаза и с облегчением выдохнул. «Закончилось». Он жутко не любил приготовленный специально для него стимулятор, но тот дарил то, чего временам наследнику не хватало больше всего почти 4 часа кристально ясного сознания. Письмо снова оказалось в руках Давида. Он прочёл послание от начала до конца ещё дважды, разбивая большое сообщение на маленькие фактики и всё-таки понял, что хотел донести до своего покровителя Фрост. Противодействие Эбенезеру мешали в проведении самого главного расследования. И мешал не кто-то там, а семья Денова. Фрост поместил в текст достаточно намеков, и наследник императора был уверен, что все понял правильно. Да, такие новости действительно опасно доверять бумаге. Давид бросил еще один взгляд на письмо, вернее, на последнюю фразу «возволь». Уверяю вас в полной моей преданности и жалею лишь о невозможности собственными глазами созерцать ваше величие. Протеже хотел личной встречи с покровителем. Давид встал из-за стола и прошёлся от стены до стены. Оказавшись около двери, он приоткрыл её и бросил в пространство, зная, что преданный секретарь не упустит ни единого слова. Запланируй посещение Селиана сразу после новогоднего праздника, число, скажем, на 3-е. И снова принялся бродить по комнате, погрузившись в свои мысли. Денново. Неприятно, но вполне ожидаемо. Не так уж много в доме меча семей, обладающих нужными кадрами. Захватить склад, заниматься сбытом краденого, прикидываясь обычными преступниками и избавиться от Руфуса. Всё это само по себе непросто, но провернуть столь длительную и сложную операцию, не попавшись соколу, невероятно сложно. На такое способна только крупная бригада специалистов в высшей квалификации. Семья Денова вполне подходила по всем требованиям. Вот только почему они не объявили во всеуслышании о захваченном запрещенном оружии? Ведь такой шанс сместить действующего главнокомандующего выпадает нечасто. Или им не хватает доказательств? Опасаются, что пока у них нет ничего, кроме подозрений, Хитроумный гнет сможет обернуть себе на пользу даже такую находку или просто имеют какие-то свои планы. Сейчас Давиду предстоял решить важный вопрос. Стоит ли ссориться с Динова или окончательно смириться с потерей и спустить дело на тормозах? Интересно, сколько у них уже произошло столкновений с Фростом. Наследник вдруг остановился, сбившись с шага. Столкновений А зачем Деново мешают Абинезру? Они ведь попросту могут объявить себя героями, обнародовав основную причину трений. Да и найти вывезенный имя из Селена товар уже невозможно. Вот оно, запрещённое оружие всё ещё в летней столице. Мужчина развернулся в сторону двери, намереваясь отдать приказ перенести визит на послезавтра, но вовремя одумался. Оружие Фрост еще не нашел, иначе бы сумел вставить в письмо необходимый намек. А метания наследника престола в преддверии праздников могут вызвать нежелательный интерес. Отец слишком ослаб, уже стоит одной ногой в могиле, и Давиду пришлось взвалить на себя необходимость присутствия на целом ряде мероприятий. Своего рода рекламная кампания. Да к демонам! Он бы посетил и вдвое больше бессмысленных сборищ, если бы такое самопожертвование помогло отцу протянуть еще год. Всего года наследнику бы хватило, чтобы подготовиться и дать достойный отпор старшей сестре. Но ничего, если Фрост все-таки найдет яйца Феникса, то этот год может и не понадобиться.